«Дыши!» Катер раскачивался на волнах, поднявшихся во время поединка мисс Уайт с гидроциклами. Но женщина с короткими каштановыми волосами, пригнувшись, ловко сохраняла равновесие. Она хладнокровно прицелилась из духового ружья, ожидая, когда один из диких дельфинов вынырнет. Разумеется, она видела, что касатка направляется к ней, но ее это, похоже, не волновало. Она выстрелила, и дротик со свистом вылетел из трубки. К счастью, за несколько миллисекунд до этого дельфин успел нырнуть, и заряд ушел под воду, никого не задев. Женщина перезарядила ружье и прицелилась в мисс Уайт. Касатка тут же скрылась под водой, раздался треск, и катер стал раскачиваться еще сильнее. Мисс Уайт толкала его снизу. Но женщина удержалась на ногах, и ружье не выронила. «Попробую к ней подобраться», — мысленно шепнула нам Леонора. «Ну как?» Ведь сейчас она, угреобразная рыба, метр длиной и не очень-то быстро плавает. Но когда Леонора превратилась обратно в долговязую девочку, я начал догадываться, что она задумала. «Держи!» — Лину сбросил ей с борта купальник. Шарри взяла его в пасть, и в пару взмахов плавников, подплыв к однокласснице, отдала ей купальник. Леонора бесшумно полезла на борт. Водолазный трап на корме катера был поднят, но Леонора — одна из лучших спортсменок в классе. Осторожно, чтобы не выдать себя звуком, она ухватилась за борт и подтянулась. «Люди Алана Дорна победили! Я сам видел! Они наверняка скоро явятся вам на подмогу!» Марис Альбатрос изо всех сил старался отвлечь женщину с ружьем. На бреющем полете он спикировал вниз, едва не задев ее трехметровыми крыльями. Наша противница лишь ненадолго отвлеклась на огромную птицу, а потом снова выпрямилась и, подняв духовое ружье, выстрелила. И на этот раз попала. Тонкий дротик с красными перышками застрял в спине дикого дельфина Афалины. Он вздрогнул и исчез под водой. Шарри бросилась к сородичу и пастью выдернула дротик. Какую дозу снотворного успел получить дикий дельфин? Раз! Дротики поразили еще двух дельфинов. Шарри и на этот раз успела быстро вытащить дротики. Но вдруг уже поздно. Мы с Финни, Мистером Гарсией и Ральфом поспешили к трем дельфинам, чтобы подхватить их, пока они не утонули. На беду мы оказались рядом с ними почти одновременно. «Рассредоточьтесь!» — крикнул нам Линус. Мы с Финни и Ральфом испуганно нырнули, и дротик просвистел мимо. «В сторону Шари!» Страх за нее пронзил меня, словно в спинной плавник ударила молния. «У морских оборотней отличная реакция, но я слишком далеко, чтобы защитить Шари». К счастью, ей на помощь уже спешил фарин Гарсия в обличье Афалины. Он бросился между женщиной-стрелком и моей подругой-дельфином, и заряд попал ему в бок Шаре выдернула дротик. «Черт!» — выдавил учитель. «Позаботьтесь о других дельфинах, а я поплыву обратно к лодке. Если успею вовремя превратиться, то...» Он плыл медленно и неуклюже, словно пьяный. Трем другим дельфинам тоже становилось все хуже. Мои встревоженные друзья пытались их поддержать и поднять на поверхность, но из-за этого Финни и остальные стали легкой мишенью. Наверное, их вот-вот поразят дротики со снотворным. Нет, не поразят. Следующий выстрел предотвратил серо пеликан, возникший словно из ниоткуда. Когда женщина прицелилась, он выплеснул на нее из своего набитого до отказа горлового мешка воду вместе с рыбой. «Дейзи, ты прилетела!» — обрадовался я. «Да, но мне скоро пора обратно, чтобы родители ничего не заметили», — ответила Дейзи, паря надо мной. Она явилась очень кстати. К тому времени Леонора уже забралась на катер, подкралась к женщине и подняла руку, собираясь ее коснуться. Но та, видимо, что-то почувствовав, обернулась и изумленно уставилась на высокую девочку в красном купальнике, стоящую у нее за спиной. не шагу дальше!» — пригрозила она, вытащив нож. Но тут... Ей на голову обрушилась еще одна порция рыбы. Пара рыбешек угодила ей за пазуху, продолжая трепыхаться. «Попала!» — довольно заметила Дейзи. Воспользовавшись тем, что женщина-стрелок на секунду замешкалась, Леонора коснулась ее плеча, превращенной рукой, выпустив разряд в 600 вольт, и женщина рухнула на белое пластмассовое дно катера. Духовое ружье упало за борт, и мисс Уайт тут же разгрызла его на мелкие кусочки. Но на этом наши проблемы не кончились. Что же делать? Меня охватили ярость, страх и отчаяние. У нас здесь три пострадавших дельфина и морской оборотень. Каждого из них надо поддерживать у поверхности вдвоем. Но вместе с Мисс Уайт нас, превратившихся морских оборотней, всего пятеро. Не можем же мы допустить, чтобы дельфины погибли? В обычных обстоятельствах члены стаи сами помогли бы сородичам, но они все еще не оправились от травли гидроциклами. «Я подведу Зодиак поближе!» — крикнул Линус. По его выпученным глазам я видел, что он ужасно боится. «Где же подкрепление? Нам оно срочно необходимо!» «Полечу на разведку и приведу их к вам!» — пообещала обеспокоенная Дейзи. Шари постарайся уговорить дельфинов нам помочь, иначе мы не справимся!» — крикнула мисс Уайт. «Тьяго, давай попробуем подтащить Фаррина к лодке! Нельзя, чтобы он потерял сознание во втором обличье!» Три пострадавших диких дельфина выглядели очень вялыми и сонными, но дышали размеренно. Мои друзья в отчаянии пытались их поддержать, однако третий дельфин погружался все глубже. Я разрывался между желанием ему помочь и необходимостью поддерживать на поверхности мистера Гарсию. Наверное, ему досталась большая доза. Он почти потерял сознание. Крупный, светло-серый дельфин тяжело опирался на нас, слабо шевеля плавниками. А его полуприкрытые чёрные глаза уже стекленели. «Мистер Гарсия, вам надо превратиться! Скорее!» — молил его я. Дельфин медленно перевёл на меня взгляд. «Да, я знаю». «Я... как это делается? Я...» Фарин не сдавайся!» Мисс Уайт ткнула его в бок. «Ну уже, Превращайся! Сейчас же!» Поддерживая его, я заметил, что он перестал дышать. Я закричал. Это был мысленный, неслышный людям крик отчаяния, что тот, кто так много для меня значит, умирает. Инстинктивно сфокусировав мысли, я послал учителю в голову его человеческий образ — вложив в этот импульс все свои силы, так, как он недавно спас горбатого кита оборотня Вэйва от непроизвольного превращения в тюрьме. Улыбающийся фарин с растрепанными от ветра волосами за штурвалом турборыбы, с руганью склонившийся над неисправным подвесным мотором, радостно заявивший мне на уроке превращений «У тебя прирожденный талант к превращениям, Тьяго!» И тут произошло не одно чудо, а целых два. Во-первых, мой импульс подействовал. Его тело превратилось, плавники стали руками, а морда с закрытыми глазами — человеческим лицом. Второе чудо — к нам стремительно приближались две акулы. Тонкая синяя акула с длинными плавниками и пятиметровая тигровая акула. «Кажется, у вас тут проблемы?» — спросила Айрис Андерсон. «Моя мать». «Вообще-то мы хотели навестить тебя в школе, но потом заметили, что тут творится, и услышали твой крик», — добавил отец. «Поддержите третьего дельфина!» — только и сумел выговорить я, и мы с мисс Уайт, превратившись, перетащили потерявшего сознание мистера Гарсию в надувную лодку. Я надеялся, что теперь-то он снова задышит. Но он не дышал. Мисс Уайт пощупала ему пульс и выругалась. Торопливо натянув чьи-то плавки, оказалось это плавки Ральфа, Я бросил мисс Уайт пляжное полотенце, и учительница борьбы начала делать мистеру Гарсии непрямой массаж сердца. Скрестив ладони на его грудной клетке, она стала размеренно силой на нее давить. 30 раз надавить, два выдоха в рот. Снова надавить. Я оцепенело наблюдал за этим, держа мистера Гарсию за руку. Бледный от страха Линус все еще стоял у штурвала. «Где же это проклятое подкрепление?» «Если мистер Гарсей не выживет, я до конца своих дней буду пытаться отомстить Лидии Леннокс!» К счастью, у молодого учителя превращений был крепкий организм. Через несколько минут его веки дрогнули, и он закашлялся. Он не проснулся, но дышал размеренно, как способен дышать человек под наркозом. Мы накрыли его полотенцем, чтобы он не замерз, пока длится действие снотворного. Мисс Уайт опустилась на пятки. «Уф, обошлось!» Она странно посмотрела на меня. «Как ты это сделал? Это был невероятно сильный мысленный импульс. Вообще-то я знаю только одного, кто на такое способен». Она кивнула на Фарина Гарсию, который все еще не пришел в сознание. Если честно, я и сам не знал, как мне это удалось. Наверное, страх смерти подействовал.